Отряд имени Бориса Джонсона На следующий день в районе 7 часов вечера на нас вышел командир отряда «Хозяин» и дал оперативную информацию о продвижении через частный сектор в сторону позиции Жени группы противника в размере 100 человек. У командира отряда был свой «Орлан» – разведывательный БПЛА, летающий на большой высоте и делающий оперативную видеосъемку. Они разделились на две группы по 50 человек и двигаются через лес в вашу сторону. У вас там сколько человек? 12. Соотношение 1 к 10. Не густо, озабоченно произнес командир отряда. Сейчас попробую подключить свой стратегический ресурс. Терять нам эту позицию нельзя. Тем более доставшуюся таким образом. Боец ваш, красавчик. Через минуту он опять вышел на связь и дал указание. «Мы отработаем там 120-ками. Ноны будут бить по лесу по квадратам. Пусть твой командир этой точки координирует». Я связался с Женей и кратко обрисовал ему обстановку. «Женек, теперь все зависит от тебя. Твоя задача – грамотно координировать минометы». Я разговаривал с ним и понимал, что украинские отряды уже где-то там совсем рядом с ним. С минуты на минуту начнется накат на его позиции, если мы не успеем подавить их минометами. Темно тут? Я даю им координаты на 150 метров вглубь леса от твоей позиции. Твоя задача смотреть, слушать и координировать. Делай красиво. Хорошо, спокойно ответил Женя, работайте. В такой ситуации залп мог попасть по нашим позициям. Мины могло унести ветром, у миномета мог быть сильно изношен ствол или мог попасться рукожопый наводчик. Но этот расчет отработал по украинцам идеально. Мины ложились точно куда было нужно. Нам очень повезло, что Женя был отличным наводчиком и я с благодарностью вспомнил первые дни, когда он смог подвести АГС и попасть по танку. Женя наводился по квадратам, и мы устроили этой сотне ВСУшников гамбургскую кровавую бомбардировку. Такой же тактики придерживались американцы, когда бомбили джунгли, выкуривая оттуда вьетконговцев. Помимо этого, ребята Горбунка из ИГСов накидывали вогами в 100-150 метрах перед нашими позициями. Те из украинских бойцов, кто дошел до позиции, попали сначала подвоги, которыми били по тепловым сигнатурам наши ребята, а потом в подстрелкотню. Все 12 человек жененной группы заняли позиции вдоль бруствера и стали отбиваться, периодически стреляя из РПГ в темноту по лесу. Этот накат был отбит благодаря своевременной разведке с воздуха и грамотной работе расчетов НОНы. Если бы не стечение этих обстоятельств, то апокалипсис для жененной группы наступил бы сегодня. Если вы верите в Бога, то можете сказать, что это была его воля. Это была именно она. Если вы достаточно смелы, чтобы не верить ни во что, то вам не нужны объяснения. Так случилось, и ребята остались живы. А около 70 западных украинцев и верящих, что они имеют какое-то отношение к Донбассу, нет. Утром командир вышел на связь и сказал, что разведка насчитала 43 тела, которые лежали в западной части леса. Утром я прислал им большое пополнение, и они пошли дальше, чтобы выровнять линию фронта. Одна группа продвинулась на запад и заняла северо-западную часть леса, самую его окраину, в 400 метрах от места боя а вторая группа пошла прямо и натолкнулась в лесу на четырех украинцев, которые вытаскивали мертвых. Увидев наших, они стали отстреливаться и отступили в блиндаж. «Хохлы! Слышь, что? «Сдавайтесь или гранатами вас закидаем», — предложили им наши. Они отказались и их штурманули. В результате трое из них погибли, а одного раненого приволокли на подвал. Это был деревенского вида забулдыга в военной форме. Обычный колхозник с помятым лицом, заросшим жесткой черной щетиной. Он был больше похож на цыгана, чем на украинца. «По-русски понимаешь?» – спросил я его. Не разумею российскую мову!» – отникивался он и мотал головой. «Все вы так поначалу говорите, а потом разговариваете, как будто в Тамбове выросли. Влез наш разговор кусок». «На вид я ксе вы буды гэ мне быты, я не разумею», – отказался он отвечать и разводил руками. Хорошо, что нашелся боец, который вырос в и частично понимал украинский. Выяснилось, что это украинские пятисотые, которых просто отправили собирать погибших за то, что они набухались на позиции. Этот мобик был румыном по национальности из черновцов почему не сдавались? Так он смотрел то на меня, то на нашего переводчика и нелепо вскидывал руки и разводил их в стороны, показывая, что и сам не понимает этого. Толка от румына было мало, и мы его отправили в штаб. Пока я его допрашивал, вспомнил историю, которую мне рассказывал мой друг Саня. У него был друг в Мариуполе, который был сыном румынского военнопленного Тернера Марчелла. Отец его попал в плен к нашим, когда на Украине разбили румынский корпус, который воевал за немцев. И его батя, после освобождения из плена, так и остался в Мариуполе. Ассимилировался, женился и нарожал двоих детей. История повторялась. Опять румыны попадали к нам в плен, хотя фактически они были гражданами Украины. и Болиту, мы тут опять склад нашли? Тут всего полно, и быка, и жратвы. Вот фартовый, удивился я его везению, что там есть. Из оружия гранаты, одноразовые гранатометы, патроны разные, и 7,62, и 5,45. А из хавки чешская колбаса, сыры, всякие продукты диковинные. Тут просто европейский супермаркет. Не забывай делиться с братвой. Да тут на весь отряд хватит. Спасибо Евросоюзу и лично господину Борису Джонсону. А ему-то за что, удивился я по знанию Жени в политике. Да мы тут двухсотых досматривали. Их на нашем пятаке человек тридцать валяется. У одного нашли флаг. 24 -е ОМБР имени короля Данила подразделение имени Бориса Джонсона. А внизу припиской «Добрый день, everybody". «Да ладно!» – искренне удивился я. «Передавай в штаб, командир обрадуется. Если подразделение просрало флаг, то оно расформировывается. Как там говорил Тарас Бульба своему сыну-предателю?» «Ну шо, сынку?» «Помогли тебе твои ляхи». Фотографию под номером 11 флага ОМБР Бориса Джонсона можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Не помогли ни ляхи, ни пиндосы, ни англичане, заржала и болит. Лес мы по своей традиции назвали Эдемом. С северо-западной его части был Ставок искусственно сделанное озеро, за которым на возвышенности находились частные дома пригорода Бахмута. Эдем являлся естественным прикрытием для наших бойцов и вклинивался в оборону противника прямоугольником на 600 метров в длину и 150 в ширину. Восточнее, через поле, метрах в 500 от него был укреп остров, после которого тоже начинался частник Бахмута. Это был колоссальный успех нашего подразделения. Ценой больших потерь и личного мужества бойцов мы продавили оборону противника и смогли значительно продвинуться вперед. Более того, Мы смогли отбить позиции и закрепиться на них. Слева от нас пятерка уже зачистила Клещеевку, и мы были уверены в своих флангах и тылах, которые мы тоже частично передали им. Справа двигались по опытному разведчике, и мы решили передвинуть с ними нашу опорную базу ближе к фронту, в одной из полуразрушенных зданий. Несмотря на то, что следующую неделю украинцы поливали нас всеми видами осадков и мы несли среднестатистические потери от обстрелов, мы продвинулись до естественных границ леса и закрепились на позициях, тщательно прочесав его квадрат за квадратом. Было захвачено огромное количество оружия и амуниции. Когда я рассматривал украинские бронежилеты, я вспомнил, как мы недавно разговаривали про снаряжение которые необходимы бойцу в нынешней войне.